Глава 20. Прежнего Талингара больше не было. Когда виверна взмыла в воздух, мне показалось, что от города остались одни руины. Хотя разрушения были точечными, но настолько впечатляющими, что возникало ощущение, будто Талингар пережил очередное пришествие тьмы. В какой-то степени так оно и было. Теперь верхний и нижний город были отмечены закоптившимися развалинами. От черного огня не существовало спасения. Он плавил даже камень. Виверно зависла над тем, что осталось от двухэтажного дома с великолепный, великолепной, и в моем горле запершила от едкого запаха Гарри, Весь город пропах дымом. Даже уцелевшие строения покрывал слой копоти. Храм первородного огня и квартал артефакторов в Нижнем городе устояли. Первый благодаря коллективным усилиям драконов. Что касалось артефакторов, то я просто слишком переживала за нашу Чилдиновскую лавочку. В остальном же вот тьма. Я зажмурилась, когда мой взгляд наткнулся на очередные руины. Было стыдно, хоть волком вой. Да кто же знал, что мои порталы окажутся настолько нестабильными? После выброса пленников на поверхность порталы начали разрушаться. Судя по тому, как пострадал Талингар, они взрывались подобно бомбам, высвобождающим черный огонь. Пленники, кстати, выжили, как и драконы и прочие жители города. Лорд Льен ответил на призыв Шейнарана Мстительного и смог всех спасти. А вот теперь наш главнокомандующий проводил для меня обзорную экскурсию. «Нет, Элена, я не разрешал вам закрывать глаза». Холодные пальцы сжали мой подбородок. «Обратите внимание направо. Там как раз стояла библиотека Талингара. Древнейшее хранилище книг было обращено в пепел. Оно не просто взорвалось, нечто словно сожгло его изнутри. И библиотеку тоже я?» Не сдержавшись, всхлипнула в голос. «Вообще-то темный алтарь, спрятанный в подвале. Но детонатором стали ваши порталы!» Темный алтарь? Какой еще алтарь? Я алтари точно не переносила». «Адептка Сатор. Моя непредсказуемая ученица». Резкий рывок, и вот я прижата к груди демона. «Осторожнее. Вы же не хотите упасть?» «У меня просто сложные отношения с высотой». «Нет, у вас сложные отношения с морскими нагами, а теперь и с драконами. Подозреваю, такими темпами к годам к двадцати вы охватите весь континент». «Сижу, молчу. Стыдно, да». А еще непонятно, как же это я так умудрилась. Нестабильный портал при разрушении уничтожает все, что находится в процессе перехода. Черная ведьма тому наглядное подтверждение. Только голова и осталась. Но пожары, черный огонь, я просто не могла сотворить такое. Как же так? Я же только хотела спасти пленников! Я порчу все, к чему прикасаюсь. Так вот в чем причина вашей истерики. Тихий смех. адептка Сатор, у вас избирательный слух. Со всей ответственностью вам заявляю. Таленгар разрушили не вы, хотя и приняли в этом самое активное участие. «Как это не я?» «Скажите еще, что разочарованы!» Лорд Леннер смеялся уже в голос. «Вы уже определитесь, чего вам хочется, а потом страдайте. Но вернемся к нашим драконам. Они на вас не в обиде. Если бы тьме удалось осуществить задуманное, Таленгар потерял бы намного больше, чем несколько домов. Темные алтари были спрятаны в подвалах и взорвались, едва вы активировали порталы. Видимо, заключенная в них сила сочла, что второй исход тьмы свершился. «Поздравляю, адептка Сатор. вас приняли за богиню». Лорд Льен издевался. Хоть кому-то было весело. Лично мне ни капли. «Что теперь с нами будет?» «Поясните». «Мы попались на территории вражеского государства». «Вы попались. Меня пригласили. Так что, видимо, проблемы будут только у вас». Несколько беспечно бросил наш главнокомандующий. Настолько беспечно, что сразу стало ясно. Лорд Льен что-то задумал. Выше демон не нашел следов пребывания тьмы в драконьем городе. Лишившись источника силы, она была вынуждена убраться во свояси. Точнее, отозвать свою проекцию обратно в бездну. Да, Лорд Льен от души повеселился, когда услышал, что я сочла, будто видела богиню во плоти. Случись тьме, прибыть в этот мир лично, последствия были бы более разрушительными. Но теперь мы знали, что тьма активно ищет пути для возвращения. И здесь, в Таллингаре, это едва не произошло благодаря моему отцу. Эдриан Сатор догадался, как можно создать рукотворный источник тьмы. Долгие годы он экспериментировал с тьмой, изучал попавших под ее влияние и плевать хотел на прямой запрет лорда Льена. Жажда знаний и тяга к экспериментам оказались сильнее. Тьма умела находить слабые места тёмных, и против этого искушения Эдриан Сатор не устоял. А потом его записи были похищены Навиром Ильсером, дядей Орина. Черный маг нашел подходящее место для создания источника — город на территории Черных драконов. Он знал, что лорд Льен не сможет отслеживать всплески тьмы на вражеской территории. А еще Навир Ильсер не знал, куда пропал мой отец. Когда Сатор погиб, он просто воспользовался его личиной, перебрался к Черным драконам и поселился в доме его любовницы. «Лорд Льен, а вы уверены, что Навир не знает, что случилось с папой?» «Я ждал, когда вы наберетесь храбрости, чтобы задать этот вопрос». Наша Виверна понеслась к земле. Экскурсия завершилась. Лорд Лен помог мне слезть с крылатой ящерицы, отпустил ее в небо, после чего повернулся ко мне. Наверное, имел отношение к исчезновению Эдриана Сатора, однако он смог обратить его смерть себе на пользу. Эдриан Сатор жив! Я с вызовом уставилась в темные глаза нашего главнокомандующего. Вполне возможно. Лорд Лен повернулся ко мне спиной, чтобы направиться к храму первородного огня, где нас ждали Шайноран-Мстительный, Элмор и Икар. «Это все?» Я стояла, зажмурившись, и изо всех сил старалась сдержать рвущееся наружу рыдание. Обида сжигала изнутри. Лорд Льен бросил моего отца. Что бы с ним ни случилось, он отказывался ему помочь. «У любого поступка есть последствия. Я предупреждал Эдриана, что не стану его вытаскивать, если он продолжит свои изыскания. Достаточно и того, что теперь я вынужден тушить последствия его экспериментов. Делайте выводы, адептка Сатор, У вас с отцом много общего». «Вы бросили его?» «Но, знаете, я не брошу. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что случилось с папой». «Ваше право. Я же сделаю все, что от меня зависит, чтобы ваши поиски не обошлись слишком дорого для этого мира. Если понадобится, я запру вас, лишу магии и посажу на цепь. Хорошо просчитывайте последствия, Элена. Ваш отец так и не освоил это искусство». И лорд Льен быстрым шагом направился к храму. «Как же я его ненавидела в тот миг». Но высшему демону было на это плевать. Драконы потребовали голову Навира Эльсера, пытавшегося сотворить темный источник, так необходимый для призыва тьмы. И получили желаемое. Черный маг до последнего не верил, что его жизнь закончится у храма Первородного огня. Навир наивно рассчитывал, что степень его вины определит совет тёмных, что маги станут торговаться за его жизнь. Однако, как только Шейноран Мстительный обнажил меч, Навир Ильсер атаковал. Его тьма приняла форму черного кинжала, но дракон оказался быстрее. Когда голова Навира отделилась от тела, я не смогла удержать потрясенный вскрик. А вот отвернуться мне не позволили. Элмар удержал меня за плечи. Придется смотреть. Ты единственная тёмная на этом празднике смерти. И если потребуется, должна будешь подтвердить перед советом, что Навир принял смерть достойно». «А как же лорд Льен?» «Он все еще с вами», — едко бросил главнокомандующий. А потом сбежал по ступеням храма к телу черного мага. Не доходя пары шагов, он обернулся и посмотрел на меня. Сегодня вы также не расположены принять свою суть. Я не буду поглощать чужую силу. Не стану настаивать. Последнее, кто это сделал, плохо кончило. Молчи, Фиалочка, умоляю, молчи! Элмор успокаивающе прижал меня к груди, но я заметила, как между его ладонью промелькнула зеленая искра. Макс смерти и будущий паладин мрака держал свою магию наготове. Элмор был вынужден расстаться с личиной Чилдина. Как наследный принц Империи, он согласился со справедливостью требований Шайнорана Мстительного и фактически обрёк дядю Орина на смерть. Лорд Льен вынудил Элмора принять решение, когда мог сделать это сам. У главнокомандующего Тёмного Альянса имелись полномочия, но он нарочно переложил этот выбор на плечи Элмора. Как и в Орлейне, наследник был вынужден принять участие в судьбе представителя рода Ирсеров, для которого наступали непростые времена. Тьма покинула тело Навира, едва лорд Льен прикоснулся к его груди. Передача силы произошла мгновенно и, естественно. Затем высший демон сорвал с окровавленной шеи медальон, снял с правой руки мага кольцо и небрежно зашвырнул оба предмета в портал. Тело черного мага было предано огню. Не прошло и минуты, как от мужчины осталась лишь горстка пепла, которую небрежно смели в портал. Элмар, он не...» — вот именно, Елена. Лорд Льен передал артефакты Навира Ильсера, его сестре. Я представила себя на месте женщины, в руки которой свалилась окровавленная цепочка и кольцо. Чудовищный дар. Лорд Льен был обязан вернуть личные вещи на Вира его семье, но не таким же образом. Он нарочно провоцирует бедняжку, еле слышно прошептала я. Амбиции этой бедной женщины уже стоили жизни девятнадцати иллюзионистам. Жертв стало бы больше, если бы Лорд Льен не прервал активацию черных алтарей. Прервал активацию? И тут все кусочки мозаики сложились в единую картину. «Это лорд Льен сжёг алтари чёрным огнём, и заодно здание, в которых они находились!» Перед глазами промелькнули руины драконьей библиотеки. «Разве кто-нибудь теперь сможет подтвердить, что в её подвале был спрятан чёрный алтарь?» Все верно, адепт Кассатор. Я избавил драконов Талингара от огромной проблемы и теперь готов обсудить вопрос оплаты». «Оплаты? Да ты жёг Талингар! Из глотки Шейна Рана Мстительного вырвался поистине звериный рев. Я вздрогнула и прижалась к Элмору. Тот, понимающий, сомкнул руки у меня под грудью и уткнулся губами в макушку. Внезапно я осознала, что не настолько любопытно. Я совсем не хочу присутствовать на этих переговорах. Было бы здорово, если бы меня и Элмора с них отпустили. Вон и Кары давно в гостиницу спровадили. И я там же посидела бы. В крайнем случае отправила бы сюда фантом. Лорд Лен тоже это понимал, вот поэтому я ставил на виду, чтобы я следила за представлением из первого ряда. А еще меня не покидало ощущение, что главнокомандующий наслаждался происходящим. Он выглядел таким уверенным, словно не находился в долине драконов, чья граница уже более десяти лет закрыта для Темного Альянса. «Ты сам просил меня спасти жителей города от пробуждения алтарей. Мы с тобой прекрасно помним, сколько нужно времени такому камушку, чтобы поглотить чужие жизни». Не вмешайся, я. У тебя был бы город полный свежих трупов. Итак, вопрос оплаты остается открытым. Ты не получишь серое ущелье! глухо произнес ржеволосый дракон. Мне оно без надобности, многозначительная пауза, но магом смерти империи Норчер пригодилось бы. В сером ущелье находится мощный источник мрака, шепнул мне на ухо Элмар. Отец давно мечтает оттяпать его у драконов. Могли бы и сами отдать. Все равно он им. «Не нужен!» — буркнула я. Лицо дракона, который услышал мои слова, окаменело. «Только глупец подпустит некромантов Темного альянса так близко к своей границе!» «Границу можно передвинуть». «Нет границы — нет проблем», — несколько философски произнес наш главнокомандующий. «Ты мне угрожаешь!» Глаза дракона полыхнули алым. «Шайна, настынь. Эта ситуация не возникла бы, если бы твои поглотители не блокировали считывание всплесков тьмы на территории драконов. Обрати внимание!» На саму возможность использования тьмы они не повлияли. Я же предупреждал. Ага, я тоже заметила, что драконье — артефакторское искусство в глубокой и беспросветной тьме. Этого бы не произошло, если бы ты, Льен, лучше контролировал своих черных магов. Открою секрет. Я их вообще не контролирую. На смуглом лице высшего демона блеснула широкая улыбка. Однако все мои черные маги умеют взвешивать последствия своих поступков и знают, Что расплата неминуема. Наверное, Серг знал, что его ждет в случае провала. А контроль? Контроль для слабаков. Адептка Сатор, вы. вы о чем-то хотите спросить? Вопросы у меня имелись и немало, но задавать их в присутствии драконов было неловко. Например, меня очень интересовало содержимое драконьей библиотеки, сгоревшей в Черном огне. Я не верила, что высший демон допустил уничтожение бесценных фолиантов. А еще было очень интересно, при каких обстоятельствах. Шейнуран Мстительный уже сталкивался с черным алтарем. И как вообще можно было создать такую каменюку, которую я так и не увидела. Обидно, да? Эмоции переполняли, стоять неподвижно становилось все сложнее, помогал Элмар. Его близость напоминала о необходимости вести себя прилично на переговорах. Мне приходилось держать лицо, не прибегая к магии иллюзий, ведь ее использование мог почувствовать черный дракон. А толк. Все равно он не мог рассмотреть, что скрывается под иллюзией. Иначе никогда не впустил бы фальшивого Эдриана Сатора в Талингар. И все таки на этих переговорах я была рядом с Элмором. Лорд Льен сказал, что мне пора привыкать к необходимости быть в центре событий. Меня не покидало ощущение, что высший демон оценивал мое поведение. Элмар, обрати внимание. Сейчас ты наблюдаешь классическое поведение драконов этого мира. Когда им что-то нужно, они бегут к тебе, роняя тапки, готовы расстаться с последними чешуйками. Но как только угроза минует, забирай! Только избавь меня от своего присутствия! Я не видел тебя 15 лет и еще столько же не видел бы! Мой брат совершил ошибку, когда приблизил к себе черного мага! Зря ты так. Эдриан Сатор искренне хотел помочь вашему роду. Хотя я и предупреждал, что его затея обречена на провал. Исход тьмы навсегда изменил чешуйчатых этого мира. С этим придется жить. Именно поэтому ты уже столько лет слоняешься по великой пустыне. Неужели высшего демона мучает совесть? Выпад шайну рано достиг цели. На мгновение черты лица лорда Ильена исказились, но не прошло и секунды, как на его физиономии снова проступила неизменная язвительная гримаса. Послы из империи прибудут в долину на днях. Надеюсь, ты сможешь оказать им достойный прием и обеспечить безопасность. Дракон медленно кивнул, а потом хмуро бросил. «Не смею больше задерживать вас в Таленгаре. Э, Лютик, в следующий раз, когда вам захочется навестить драконов, обращайтесь ко мне напрямую. Я гарантирую вам путешествие по самым зловещим пещерам долины и доступ ко всему, что связано с тьмой». «Спасибо. Я хотела сказать, что с удовольствием приму приглашение черного дракона и попросить что-нибудь на память». А «Вон эльфийский владыка мне колечко подарил. А то мало ли, с кем я столкнусь на границе. Должны же быть у милой девушки хоть какие-то гарантии, что не отправят в свояси». «Сомневаюсь, что у вас будет время для нанесения визита вежливости черным драконам», сурово произнес лорд Льен. Сказал, как отрезал. Рать истерить. «Он хотя бы понимает, какой возможности меня лишает». «В таком случае позвольте преподнести вам подарок в благодарность за спасение Талингара. «Шайн, у тебя как с памятью? Город спас я, и ты уже кое-что мне пообещал». «Твою империю я уже осчастливил, теперь хочу сделать приятное этой девушке». «Ночная фурия, я ничего не путаю». «Верно», — отчего-то холодно бросил Элмер. Во время переговоров он прижимал меня к себе, а теперь так вообще ненавязчиво подался вперед, стремясь спрятать себе за спину. Нет, я чужую паранойю уважала, но только не тогда, когда она мешала обрастать долгоиграющими связями. Если папа интересовался черными драконами, то и мне надо. Свободная. У ее клана на нее свои планы, не менее холодно произнес лорд Льен. Тогда кольцо дарить не стану. Еще кто-то не так поймет. Судя по тому, как Элмор резко втянул в себя воздух, он уже успел подумать какую-то фигню. Так и без подарка можно остаться. Когда черный дракон снял со своего запястья браслет, лорд Лен сделал шаг навстречу, пристально осмотрел дар и покачал головой. только камень, параноик, только камень, или она откажется от дара? Да, Елена, вы откажетесь. Неожиданно рявкнул наш главнокомандующий так, что спорить сразу расхотелось. Собственно, меня исключительно камень и заинтересовал. Это был крупный звездчатый рубин, в глубине которого вспыхивали искры. Его я приняла дрожащими руками. Мне казалось, что в любой момент либо Элмар, либо лорд Льен запретят мне прикасаться и к камню, и к дракону. Да, мне хватило пары секунд. чтобы считать ауру и внешний облик Шайнарана Мстительного. Никогда не знаешь, что в этой жизни пригодится. Портал Лорда Льена перенёс нас в горное ущелье. Пункт назначения заставлял нервничать. Не помогало и то, что в него мы прибыли полным составом, даже и кара с собой прихватили. И все таки до Карагата отсюда было топать и топать, а запирающие руны до сих пор украшали наши ладони. То есть порталы для нас мог открыть только их создатель. Неуютненько. Адептка Сатор, кончайте дрожать. Сейчас вам придется поработать на благо империи, не все же вам втягивать ее в международные конфликты. Я вопросительно посмотрела на Элмера. Может, хотя бы он понимал, для чего мы здесь. Это серое ущелье, пояснил напарник. Его источник близко, неожиданно добавила Кар. Для тебя это проблема, внимательный взгляд лорда Ильена намекал, что ему не все равно. Икар уверенно покачал головой. Мрак воспринимается иначе. В нем нет голода, присущего тьме. Маги смерти отличаются от черных магов. Они не уничтожают все живое, а всего лишь обращают его в нежить. Не думал, что это выступит аргументом в их пользу. Да, лорд Льен умел бить по-больному. Икар окончательно стушевался и покраснел до кончиков ушей. Я не это имел в виду. Маги смерти придерживаются своих источников силы. Их поведение предсказуемо, его можно понять. Они не уничтожают себе подобных ради силы, как осознав, что именно едва не ляпнул, Икар с мольбой посмотрел на меня. Это не про тебя. Ты не такая. Отчего же, как раз такая? Голос высшего демона мог заморозить все ущелье, но упорно отказывается принять свою кровь. Я начинаю догадываться, кто ей мешает. Лорд Льен и кар тут ни при чем, я надеюсь. Поэтому в следующий раз мы обойдемся без истерик, так ведь? Похоже, меня шантажируют. Предпочитаю решать проблемы по мере их поступления. Вряд ли нам встретится носитель тьмы рядом с источником мрака, да еще и на территории Черных Драконов. Ошибаетесь, адепт Кассатор. С недавних пор это ущелье принадлежит Темному Альянсу. Но договор о передаче земли еще не подписан. Сомневаюсь, что за все это время император успел собрать группу дипломатов для ведения переговоров. «Вот поэтому нам понадобятся ваши таланты и ваш рубин». Лорд Лен выставил руку ладонью вверх. Элмар, у тебя на все про все будет не больше десяти минут. Сосредоточься на основной задаче. Я присмотрю за Еленой и Райером». К лорду Льену я приблизилась с опаской. Меня не покидало ощущение, что наш главнокомандующий подразумевал больше, чем говорил. А озвученные фразы имели скрытый смысл. А еще он был древним, по-настоящему древним демоном, который видел так много, что у меня от одной только масштабности голова шла кругом. Путь лорда Ильена начался в золотом городе Саламандр. Но я не знала, чем он занимался после того, как тьма была изгнана обратно в бездну. В этом мире о лорде ильене предпочитали говорить шепотом. Он был ужасом, стоящим за спиной нашего императора, фигурой, противостоящей совету тёмных, и силой, с которой считались за пределами тёмного альянса. А ещё он нарушал правила не меньше, чем мой отец. Вот и сейчас перенес в серое ущелье, которое еще не было нашим. Только для того, чтобы не терять время. Адепт Кассатор, я гарантирую возвращение Рубина, как только мы закончим. Да, спасибо. Я уронила камень в протянутую ладонь и уже хотела отойти, как на моем запястье сомкнулись мужские пальцы. Не так быстро. Слышал, для создания толковой иллюзии вам нужен телесный контакт. Вы хотите, чтобы я набросила на вас личину Шайнурана Мстительного? «А вы сейчас начнете меня убеждать, что его образа нет в вашем хранилище памяти?» «Не разочаровывайте меня, адепт Кассатор. Я позволил вам принять подарок от черного Дракона лишь для того, чтобы у вас появился доступ к его телу. Или вас так очаровал Блеск Рубина?» «Помолчите, пожалуйста. Абсолютную иллюзию я создать не смогу. У меня было слишком мало времени, чтобы считать саму суть шайнарана. «Вам не нужна его суть. Более того, я запрещаю вам и пытаться». Лорд Льен поморщился и прикрыл глаза. почему с вами всегда так сложно. Просто наложите на меня эту долбанную иллюзию. Или Элмор сейчас примчится спасать вашу руку и сердце. Я прикусила губу, чтобы не ляпнуть, что мое сердце отдано Элмору, а значит, в полном порядке. И если кого-то что-то не устраивало... Нет, сейчас не место и не время. С иллюзией я закончила буквально за пару секунд. Судя по потрясенному возгласу Экара, результат был впечатляющим. Нет, обычная иллюзия, не читая абсолютному фантому. Но думай, кто ощупает лорда Ильена. Сразу заметил бы, что его облик — фальшивка. Иллюзии всего лишь маскируют. Скрыть несоответствие в росте, весе и объёме — задача посложнее. Надеюсь, лорд Лен не станет с кем-то обниматься. Пока я занималась внешним видом нашего главнокомандующего, тот достал из пространственного кармана черный браслет и заменил центральный камень рубином. Когда же демон защелкнул браслет на своем запястье, то почувствовала, что не могу отвести от него взгляд. Этот камень был настолько притягательным, Драконий рубин, лучший отвод глаз этого мира. С улыбкой пояснил лорд Лен. Он точно магнит притягивает внимание и заставляет терять концентрацию. Роскошный подарок для иллюзиониста. Эй, не кукситесь, я верну его вам. Зачем мы здесь? Сюрприз будет. Насмешливо бросил Элмар. Не все ж тебе находиться в центре событий. Выше нос, фиалочка. Я Лютик, пора бы и запомнить. Конечно, Лютик, Лютик, милая. но ворчливая. Элмор снял с плеча сумку и бросил мне. Выбери несколько камней. Не уверен, что могу отдать почести источнику. Да чем же он таким будет занят? Адептка Сатор, не переживайте. Элмор у вас все равно не переплюнуть. За неполный месяц вашими стараниями Наги Орлейна испытали свой самый жуткий кошмар. Город атаковала морская нежить, а золотой купол разрушен на треть. «Из-за вас не самая слабая ведьма и черный маг рода Эльсеров лишились головы, а Таленгар едва не оказался стёрт с лица земли!» Лорд Льен не сказал ни слова неправды. «Вот только правда это было похоже на обвинение. А ведь я принесла немалую пользу драконам и Темному Альянсу. Морские ноги тоже осознают, что возобновление сотрудничества с Темным Альянсом им на руку!» «Адепт Кассатор, неужели вам впервые нечего сказать?» Лорд Льен издевательски вскинул бровь. М -м -м, «Мои каникулы удались?»